«Что ты делаешь?» – удивилась я. «Это же ее заявление!» Андрей достал сигареты. Марина сумасшедшая. «Да ну! И Толика не убивали?» «Она рассказала неправду. Ее муж этот Юрий?» Андрей принялся рыться в ящиках стола. Сейчас, да. Однако пару лет назад она и, и прям была замужем за Анатолием Аргуновым. Но он умер. Сам?» «Точно!» – кивнул Андрюша.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 Потом кое-как восстановилась. но вот парадокс. Начисто забыла про мужа и про то, что было замужем. Детей у них с Аргуном не было. Родственники коллеги по работе ее жалели. Ни о чем не напоминали. Она и пошла в ЗАГС с Юрием. А потом вдруг бац, вспомнила правду. И теперь ходит туда и требует открыть дело. У нее прямо идея фикс. Отыскать того, кто убил Анатолия. Этот Юра просто святой. Представляешь? Каково терпеть возле себе бабу с таким прибабахам. Да уж, пробормотала я, но мне она не показалась с Так в основном она совершенно нормальная. Пожал плечами Андрей, работает столовой поваром. Погоди, но она говорила, что я покойный супруг, доктор наук, великий ученый, и что? Ну как-то это не вяжется с женой поваром. Может, он поесть любил, парировал Андрей. А насчет доктора наук? Сейчас много всяких таких развелось не государственных структур. Академии, называется, университетами. А их сотрудники все сплошь академики и профессора. Только к настоящей науке они никакого отношения не имеют. Диссертации не писали. Но в Совете их не защищали. И на варке не утверждали. Фуфло, одним словом. Но звучит красиво. Профессор Академии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 Знаешь, сколько психов сюда ходят? Сам скоро идиотом стану. Пошли. У меня только два часа, а задача сложная. Давай, живите, лампудель. Я вышла в коридор стал стала наблюдать, как приятель ворча роется в кар... по карманам в поисках ключей от кабинета. Задача нас и прямо ждала непростая, потому что завтра в 10 утра Володя Костин идет в ЗАГС со своей невестой. А мы с Андрюшей должны купить ему подарок на приятелями деньги. Глава вторая. Те, кто не первый раз встречается со мной, естественно в курсе того, кем является для меня Вовка. Смотри цикл книг про Евлампию Романову. Издательство ЭКСМО. Тем же, с кем вижусь впервые, поясню. Володя Костин наш лучший друг, скорее уж родственник, и живем мы в соседних квартирах. Женщины менялись в жизни волоски, словно стеклыши в калейдоскопе. Я даже и не пыталась запомнить их имен. Впрочем, хитрый Вовка, чтобы самому не запутаться, изворотливо называл всех своих, обожая киском. Кисок у него было неисчислимое множество, самых разных размеров и мастей. Обычно мужчины предпочитают определенный типаж. Одним нравятся блондинки с округлыми формами, другим — сухопары и брюнетки. Но Костин всеяден. И еще, ни одна киска не задерживалась у него больше, чем на три месяца. Если вы думаете, что девушки убегали, когда понимали, что их кавалер не слишком обеспечен и проп...